Те могли взглянуть на место, в котором совершилось убийство. И гидов приглася, чтобы те в подробностях рассказывали, где и как это произошло. А семейные скидки будут? А детей будут пускать бесплатно? Да? Успокойтесь, сказал Стейнер. Все не так плохо. Но на самом деле все было плохо. Только идиот мог не предвидеть проблемы. Обычно Стейнер противился современной тенденции подменять решение проблем пациента использованием седативных препаратов. Но сейчас он был не против того, чтобы пациент немного расслабился. Клейборн пристально смотрел на него. «Почему вы не остановили их?» «Думаю, вы знаете ответ на этот вопрос, Адам. Мы находимся в двадцати милях от фейер -Вейла. Я не житель города и не имею влияния на дела общины». Что же касается данного вопроса, то если разобраться, он даже не находится в компетенции властей Фейрвейла. Насколько я понимаю, собственность Бейтса подпадает под юрисдикцию наблюдательного совета округа. Клейборн продолжал хмуро смотреть на него. «Вы думаете, этого не знаю? Могли бы поговорить с Джо Гундерсоном?» Стейнер покачал головой. «Я не знаю никого с таким именем». «И тем не менее...» При упоминании твоей имени в его сознании тихо прозвенел колокольчик. — Не говорите ерунды. Все знают Джо Гундерсона. Он главный в этом округе. Батья у него была и просил разрешения, прежде чем начать строить. На этот раз колокольчик прозвенел громче и отчетливее. Гундерсон, политический лидер округа, лет двадцать назад был знаменит и уж лет десять как умер. Стейнер глубоко вздохнул. — «Адам, я хотел бы, чтобы очень внимательно меня выслушали». Но Клейборн не слышал ничего, кроме звуков собственного голоса. Вот только его ли это был голос? «Меня вам не обдурить. Вы не разговаривали с Гондерсоном, потому что вам, как и всем прочим, наплевать на то, что происходит. Вы и дальше будете позволять им делать все что угодно, например, превратить мотель в карнавал с аттракционами». «Я уже сказал вам, я ничего не мог сделать. Вы наговорили мне много разных вещей про то, кто я такой и что я должен делать. Но я вам больше не верю. Я знаю, кто я». В голове Стейнера снова прозвенел колокольчик, на этот раз предупреждающий. И звук этого колокольчика изменился так же, как голос Клейборна. Искаженные черты его лица тоже менялись до неузнаваемости. Стейнер отодвинулся назад вместе со стулом. «Прекратите, Адам! Успокойтесь! Возьмите себя в руки! Я знаю, кто я и что я должен делать!» — кричал Адам Клейборн. Но когда он поднялся, Стейнер увидел перед собой лицо не Адама Клейборна. И когда длинные пальцы Клейборна схватили посетителя за горло, это был не Стейнер тот другой. Лавя ртом воздух, доктор Стейнер принялся отбиваться от нападавшего, но тут у него в горле что-то забулькало, а затем стихло, когда пальцы стиснули его горло, перекрыв доступ крови к мозгу. Последней мыслью Стейнера было «простое наблюдение». Хотя Клейборн и не играл на фортепьяно, он отлично владел своей левой рукой. Глава четвертая Когда эми закончила наносить легкий макияж при свете флоресцентной лампы над раковиной, лучи утреннего солнца уж пробивались сквозь жалюзи ванной комнаты. Пока она остается в гостинице, достаточно и этого — Но днем, перед тем к уйти, может быть, накраситься и получше при естественном свете из окна. Сейчас она хотела лишь одного — спуститься вниз и просить кого-нибудь, чтобы ей перенесли завтрак. Почему она так голодна? Наверное, из-за свежего воздуха. Подумав об этом, она вспомнила панический страх, который испытала, проснувшись среди ночи и увидев открытое окно. Она снова уверила себя в том, что оно, вероятно, не было закрыто на задвижку и распахнулось от порыва ветра. Как бы то ни было, ничего не случилось, и казалось глупым переживать из-за этого.